Более того, в моей фонотеке есть даже звук поцелуя это исторический, вернее, доисторический поцелуй, поскольку целуются, кто бы вы думали, Максимов и Синявский. Запись была осуществлена в 1976 году, за некоторое время до исторического разрыва почвенников с либералами. На симпозиуме оба течения были представлены равным количеством единомышленников. В первый же день они категорически размежевались. Причем даже внешне они были совершенно разные. Почвенники щеголяли в двубортных костюмах, синтетических галстуках и ботинках на литой резине. Либералы были преимущественно в джинсах, свитерах и замшевых куртках. Почвенники добросовестно сидели в аудитории, либералы в основном бродили по коридорам. Почвенники испытывали взаимное отвращение, но действовали сообща. Либералы были связаны взаимным расположением, но гуляли поодиночке. Почвенники ждали Синявского, чтобы дезавуировать его в глазах американцев. Либералы поджидали Максимова и, в общем, с такой же целью. Почвенники употребляли выражения с блинным оттенком, такие, допустим, как пати чаяния» или ничтоже сумняшица», еще с энергией, достойной лучшего применения. А также «Солженицын вас за это не похвалит». Либералы же использовали современные формулировки, типа «за такие вещи бьют по физиономии» или «поцелуйтесь с Ребентопом, а также Сахаров вам этого не простит». Почвенники запасали спиртное на вечер, причем держали его не в холодильниках, а между оконными рамами. Среди либералов было много выпивших уже на первом заседании. Почвенники не владели английским и заявляли об этом с гордостью, либералы тоже не владели английским и стыдились этого. Вместе с тем между почвенниками и либералами было немало общего. В Союзе их называли махровыми шовинистами и безродными космополитами. И они прекрасно ладили между собой. В тюремных камерах они жили дружно, на воле им стало тесновато. И все-таки они похожи. Как почвенники, так и либералы считают американцев глупыми, наивными и беспечными детьми. Детьми, которых необходимо воспитывать. Как почвенники, так и либералы высказываются громко, Главное для них скомпрометировать оппонента как личность. Как почвенники, так и либералы с болью думают о Родине, но есть одна существенная разница. Почвенники уверены, что Россия еще заявит о себе, либералы находят, что, к величайшему сожалению, уже заявила. Религиозные семинары проходили в церковной библиотеке. Там собирались православные, иудаисты, мусульмане, католики. Каждой из групп было выделено отдельное помещение. среди участников начали циркулировать документы. Иудаисты собирали подписи в защиту Анатолия Щеранского, православные добивались освобождения Глеба Якунина, сыны ислама хлопотали за Мустафу Джемилева, католики пытались спасти Йозаса Балеслаускаса. С подписями возникали неожиданные трудности. Иудаисты отказались защищать православного Якунина, православные не захотели добиваться освобождения еврея Щеранского, Мусульмане заявили, что у них собственных проблем хватает, а католики вообще перешли на литовский язык. Тут, в кулуарах симпозиума, появились литвинские и Шагин. Оба были в прошлом знаменитыми диссидентами. Они довольно громко разговаривали и курили. Казалось, что они слегка навеселе. «В чем дело?» — спросили Литвинский Шагин. Им объяснили, в чем дело. «Ясно», — проговорили литвинские и Шагин. «Тащите сюда ваши документы». Сначала они подписали бумагу в защиту Щеранского, потом меморандум в защиту Якунина, потом обращение в защиту Джемилева и, наконец, петицию в защиту Болеславского. К Литвинскому и Шагину приблизился священник аристарх Филадельфийский. Он сказал, вы проявили истинное человеколюбие, как вы достигли такого нравственного совершенства. Кто вы, православные, иудаисты, мусульмане, католики? А мы неверующие, сказали Литвинский и Шагин. «Как же вы здесь оказались?» «Да, в общем-то, случайно. Просто так гуляли и зашли». За обедом вспыхнула ссора. Редактор ежемесячного журнала «Комплимент» Большаков оскорбил сиониста Гурфинкеля. Спор, естественно, зашел о новой России. Точнее говоря, об ускорении и перестройке. Большаков говорил, «Россия на перепутье». Курфинкель перебил его Одно из двух. «Если там перестройка, значит, нет ускорения, а если там ускорение, значит, нет перестройки». Тогда Большаков закричал «Не трожь Россию народец!» Все зашумели. Наступивший после этого тишине Курфинкель спросил «Знаете ли вы, мистер Большаков, как погиб Тарпандер?» «Какой еще Тарпандер?» «Греческий певец Тарпандер, который жил в шестом столетии до нашей эры». «Ну и как же он погиб?» Вдруг заинтересовался Большаков». Гурфинкель помедленно начал. «Вот послушайте. У Терпандера была четырехструнная лира, и он, видите ли, решил ее усовершенствовать, добавить к ней еще одну струну и повысить таким образом диапазон своей лиры на целую квинту. Вы знаете, что такое квинта?» — дальше с раздражением крикнул Большаков. И вот он натянул пятую струну и отправился выступать перед начальством. И заиграл на этой лире с повышенным, заметьте, диапазоном. и затянул какую-то дионисийскую песню, а рядом оказался некультурный воин Медонт, и подобрал этот воин с земли недозрелую фигу, и кинул его в певца Терпандера, и угодил ему прямо в рот, и через минуту греческий певец Тарпандор скончался от удушья, подчеркивая в невероятных муках. «Зачем вы мне это рассказываете?» изумленно спросил Большаков. Гурфинкель вновь дождался полной тишины и объяснил. «Хотите знать, в чем тут мораль?» Мораль проста. А именно, не повышайте тона, мистер Большаков. Вы слышите? Не повышайте тона. Главное, не повышайте тона. Я вас умоляю, не повторите ошибку Тарпандера. Затем я отправился в галерею Мориса Лорье. Там заседала культурная секция. Должен был выступать Ровим Кавригин. Помните, Кавригин не хотел участвовать в симпозиуме, однако передумал. Еще в дверях меня предупредили. Главное, не обижайте Кавригина. Почему же я должен его обижать? Вы можете разгорячиться и обидеть Кавригина, не делайте этого. Почему же я должен разгорячиться? Ну, потому что Кавригин сам вас обидит, а вы, не дай Господь, разгорячитесь и обидите его, так вот не делайте этого. Почему же Кавригин должен меня обидеть? Потому что Кавригин всех обижает, вы не исключение. В общем, не реагируйте, Ковригин страшно ранимый и болезненно чуткий. Может, я тоже страшно ранимый? «Кавригин особенно, не обижайте его, даже если Кавригин покроет вас матом, это у него от застенчивости». Началось заседание. Слово взял Кавригин и сразу же оскорбил всех западных славистов. Он сказал, «Я пишу не для славистов, я пишу для нормальных людей». Затем Кавригин оскорбил целый город. Он сказал, «Лосиф Бродский хоть и ленинградец, но талантливый поэт». И, наконец, Кавригин оскорбил меня. Он сказал, «Среди нас присутствуют беспринципные журналисты. Кто там поближе, выведите этого господина, иначе я сам за него возьмусь». Я сказал в ответ, «Рискни». На меня замахали руками. «Не реагируйте, не обижайте Кавригина, сидите тихо, а еще лучше выйдите из зала». Один Панаев заступился. «Рувин должен принести извинения. Только пусть извинится как следует, а то я знаю Руню. Руня извиняется следующим образом. «Прости, мой дорогой, но все же ты говно». Потом состоялась дискуссия. Каждому участнику было предоставлено семь минут. Наступила очередь Ковригина. Семь минут он посвятил творчеству Эдуарда Лимонова. Семь минут Ковригин обвинял Лимонова в хулиганстве, порнографии, забвении русских гуманистических традиций. Наконец ему сказали время и стекло. Я еще не закончил. Тут вмешался аморальный Лимонов. В постели можете долго не кончать, Рубим Исаевич, а тут, извольте, следовать регламенту. Все закричали, не обижайте Ковригина, он такой ранимый. Время истекло, стекло, повторил модератор. Кавригин не уходил. Тогда Лимонов обратился к модератору. Мне тоже полагается время. Естественно, семь минут. Могу я предоставить это время Рувиму Кавригину. Это ваше право. И Кавригин еще семь минут проклинал Лимонова, причем теперь уже за его счет. К шести я был в гостинице. Переоделся, выпил чаю, который заказал по телефону. Перспективы были неопределенные. понаев звал к своим однополчанам в Глемб. Официально всех нас пригласили к заместительнице мэра. Были даже разговоры о поездке в Голливуд. Можно было отправиться в ресторан с тем же Лимоновым, а еще лучше одному, в расчете на какое-то сентиментальное происшествие, на какую-то романтическую случайность. Я, допустим, захожу. Напротив двери веселится голливудская компания. Завидев меня, полуодетая Джулия Эндрюс восклицает, «Шапки, долой господа, перед вами гений!» Есть и другой вариант. Иду по улице, хулиганы избивают старика. Припомнив уроки тренера Гафиатулина, я делаю шаг вперед, хулиганы в нокдауне, старик произносит «Моя фамилия Гетти». Чем я могу отблагодарить вас, что вы думаете о парочке нефтяных скважин и так далее? А ведь я формально рассуждаю интеллектуал. Почему же мои грезы столь убоги? Чего я жду каждый раз, оказываясь в незнакомом месте? Хотя, если разобраться, я ведь пересек континент. Оставил позади четыре тысячи километров. Неужели все это лишь для того, чтобы поругаться с Ковригином? Глупо чего-то ждать. Однако еще глупее валяться на диване с последней книжкой Армалинского. Вдруг я заметил, что у меня трясутся руки. Причем не дрожат, а именно трясутся. До звона чайной ложечки в стакане. Что со мной каждый раз происходит в незнакомом городе? И тут в дверь постучали. Войдите, говорю, камын. Обратным зрением я видел каждую мелочь, отметил и запомнил десятки красноречивых симптомов будущего происшествия: долгий неубывающий рев амбулаторной сирены, прерывистое гудение холодильника, бледно-голубое лишнее А в светящейся рекламе Pearl, Pearl, надувшиеся в безветренный день оконные занавески. Странный запах болотной тины, напоминающий о пионерском детстве в юках. Горький вкус непо по-американски добросовестно заваренного чая. Все предвещало что-то неожиданное. Я только не знаю, как они взаимосвязаны. Происшествие и беспокойство. То ли беспокойство — симптом происшествия, то ли само происшествие — есть результат беспокойства. В общем, я ждал, что произойдет какая-то неожиданность. Недаром я испытывал чувство страха. Недаром у меня было ощущение тревоги. не случайно я остался в гостинице. Явно чего-то ждал. И вот дождался. На пороге стояла моя жена. Вернее, бывшая жена. И даже не жена, а как бы лучше выразиться, первая любовь. Короче, я увидел тачку в необразимом желтом одеянии. Но это длинная история. В августе 60 -го года Я поступил на филфак. У меня не было тогда влечения к литературе, однако точные науки представлялись мне еще более чуждыми. Среди неточных, я уверен, первое место занимает филология. Так что я превратился в гуманитария. Тем более, что мне как спортсмену полагались определенные льготы. В университете я быстро ощутил себя чужим. Студенты без конца распространялись о вещах, не интересовавших меня. Любой из них мог разгорячиться без всякого повода. Помню, как Лева Баранов вялый юноша из Тихвина Ударил ногой аспирантора Ленка, осмелившегося заявить, что Достоевский сродни экспрессионизму. К преподавателям я относился с любопытством, но без должного уважения. Вряд ли кто-то из них меня запомнил. Хотя однажды латинист Бабович спросил перед началом занятия, а где Далматов. На соревнованиях ответил мой друг Эда Баскин. За час до этого мы с ним расстались возле пивного бара. Какой же вид спорта предпочел этот довольно бездарный молодой человек? Далматов известный боксер. Вот как задумчиво протянул Бабович странно, очень странно, ведь он совершенно не знает латыни. Короче, я пропускал одну лекцию за другой. Лучше всего таким образом мне запомнились университетские коридоры. Я помню тесноту около доски с расписаниями, запах тающего снега в раздевалке, факультетскую стенгазету напротив двери, следы бесчисленных кнопок на ее загибающихся уголках, отполированные до блеска скамьи возле фотолаборатории. Примерно в двенадцать здесь собираются окрестные лентяи. Мы говорим о литературе и разглядываем пробегающих мимо девиц. У нас есть свобода и молодость. А свобода плюс молодость вроде бы и называются любовью. Помню ожидание любви. Буквально каждую секунду я чего-то жду. Как в аэропорту, где ты поджидаешь незнакомого человека. Держишься на виду, чтобы он мог подойти и сказать «Это я». Я знал... что скоро и у меня будет девушка в кожаной юбке. Вот приближается Галга Смирнов, тот через десять женившийся на француженке. Вот Миша Захаров, который сейчас чуть ли не директор издательства. Арик Батист, тогда еще писавший романтические стихи, Лева Балиниф, не помышлявший в те годы о дипломатической карьере, будущий взятошник, заключенный и деклассированная личность Клейн, Женя Рябов с красивой девушкой и неизменной магниевой вспышкой. Я совершенно убежден, что можно покорить любую женщину, без конца фотографируя ее. Я понимаю, что Рябов здесь лишний. Он чересчур суетлив для победителя. А девушка слишком высокая. Ей не должны импонировать люди, рядом с которыми это бросается в глаза. Она высокая, стройная, голубая импортная кофточка открывает шею. Тени лежат возле хрупких ключиц. Я протянул руку, назвал свое имя. Она сказала «Тася». И тотчас же выстрелила знаменитая ленинградская «Пушка». как будто прозвучал невидимый восклицательный знак или заработал таинственный хронометр. Так началась моя погибель. Ресторан «Дельфин» чуть заметно покачивался у гранитной стены. Видны были клетчатые занавески на окнах. Мы свернули к набережной. Прошли дощатым трапом над колеблющейся водой. Глупо вступая, приблизились к дверям. Швейцар с унылым видом распахнул их. Появление таких, как мы, не сулило ему заметных барышей. Зал был просторный. Линолеум слегка уходил из-под ног, в углу темнелая эстрада. Там в беспорядке стояли пепитры, украшенные лирами из жести. Рояль был повернут к стене, контрабас лежал на боку. Он был похож на гигантскую, вывернутую с корнем редьку. Мы заказали пиво с бутербродами, вели привычный разговор Хемингуэй, Гелеспи, Фрейд, Антониони, Сталин. К этому времени я уже был похож на молодого филолога, то есть научился критиковать Достоевского, восхищаясь при этом Шарковым и Гольцем. что выражало особую степень моей интеллектуальной придерчивости. Кстати, Шарков год назад выпустил детскую повесть о тараканах. Гольцы, если не ошибаюсь, сочиняет цирковые репризы.